Контрреволюция мобилизуется. Готовьтесь к отпору. Революция живёт. Сорвав Корниловский мятеж и раскачав фронт, облетев города и оживив фабричные районы, она перекидывается теперь в деревню, сметая ненавистные устои помещичьей власти. Падает последняя опора соглашательство. Борьба с Корниловщиной смыла соглашательские иллюзии рабочих и солдат, сплатив последних вокруг нашей партии. Борьба с помещиками сметёт соглашательский иллюзии крестьян, собирая их вокруг рабочих и солдат. В борьбе с оборонцами, и вопреки им, складывается революционный фронт рабочих, солдат и крестьян. В борьбе с соглашателями, и вопреки им, растёт и укрепляется этот фронт. Революция мобилизует свои силы, выбрасывая из своей среды соглашателей и меньшевиков и эсеров. Вместе с тем, мобилизует свои силы и контрреволюция. Партия кадетов, гнездо и рассадница контрреволюции, первое открывает борьбу в виде агитацию за Корнилова. Забрав власть в свои руки и спустив с цепи шавок Суворинской подворотни, прикрываясь эсэра меньшевистка Корниловским предпарламентом и обеспечив себе поддержку со стороны контрреволюционных генералов, партия кадетов готовит новую Корниловщину, грозя разгромом революции. Союз общественных деятелей в Москве, Союз локаутчиков и костлявой руки голода, тот самый, который помогал Корнилову душить солдат и рабочих, разгонять советы в тылу и комитеты на фронте, этот союз созывает через 2 дня второе московское совещание, усиленно приглашая на это совещание представители Союза казачьих войск. На фронте, особенно на юге и западе, тайный союз корниловских генералов лихорадочно организует новый поход против революции, собирая вокруг себя все силы, годные на чёрную работу. А правительство Керенского, то самое, которое вместе с Корниловым организовало заговор против революции, готовится к бегству в Москву для того, чтобы, сдав немцам Петроград, организовать вместе с Рябушинскими и Бурышкиными, вместе с Калединами и Алексеевыми новый, более грозный заговор против революции. Сомнения невозможны. В противовес фронту революции складывается и крепнет фронт контрреволюции, фронт капиталистов и помещиков, правительство Керенского и предпарламента. Контрреволюция готовит новую Корниловщину. Первый заговор Корниловщины был сорван, но контрреволюция не была сломлена, она только отступила, спрятавшись за спиной правительства Керенского и укрепившись на новых позициях. Готовящийся ныне второй заговор Корниловщины должен быть в корне раздавлен, чтобы надолго оградить от опасности революцию. Первое выступление контрреволюции было сорвано силами рабочих и солдат, силами советов в тылу и комитетов на фронте. Советы и комитеты должны принять все меры к тому, чтобы второе выступление контрреволюции было сметено всей мощью великой революции. Пусть знают рабочие и солдаты, пусть знают крестьяне и матросы, что борьба идёт за мир и хлеб, за землю и свободу, против капиталистов и помещиков, против спекулянтов и мародёров, против изменников и предателей, против всех, кто не хочет раз навсегда покончить с организующейся корниловщиной. Корниловщина мобилизуется. Готовьтесь к отпору. Рабочий путь 32 номер 10 октября 1917 года передавая